Ура! Платона больше нет! Газеты словно сошли с ума. Инфокар подбрасывал одну сенсацию за другой. Еще не затих шум, поднятый вокруг так и нераскрытого убийства Кирсанова в самом центре Москвы на глазах у тысячи прохожих. Еще не успели забыть про загадочный взрыв в инфокаровском банке, уничтоживший добрую половину всей банковской документации, еще продолжали строить разнообразные догадки о причинах, заставивших заместителей генерального директора инфокара соскочить с собственного балкона. И вот очередная криминальная история. Заказное убийство еще одного видного инфокаровца где-то на Стромынке, где ему и делать-то было совершенно нечего. Изо всех сил массировались просочившиеся в печать подробности, прибалтийский след обнаруженного на месте преступления карабина, женщина в черном, открыто интересовавшаяся у водителя, кого он ждет прямо в фане Каплан какой то А самое главное, замеченный очевидцами хлебный фургон, в которой затащили еще одну жертву покушения и который немедленно скрылся с места происшествия, но так и не был обнаружен, несмотря на безошибочно зафиксированный, теми же очевидцами, госномер. Кто все-таки был этот второй, не обнаруженный и по сей день жертвой? Уж не сам ли легендарный Платон, бывший генеральный инфокара, а ныне генеральной СНК? Тем более, что он исчез, и никаких сведений о нем нет. А инфокаровский офис отвечает «Платон Михайлович в длительной командировке, где находится сейчас неизвестно, и когда вернется, непонятно». «Ведь если его грохнули...» то инфокаровской империи крышка. И деньгам вкладчиков, потраченным на ценные бумаги СНК, тоже. Что будет? Что будет? А тут еще эта история со взрывами на инфокаровских стоянках, прогремевшими сразу же после покушения. Цейтлина застрелили в 10.38. В одиннадцать пятнадцать двое неизвестных обстреляли из гранатометов станцию вольва развалив половину главного корпуса и уничтожив не менее десятка клиентских машин. Еще через полчаса сработало взрывное устройство на стоянке Жигулей, но там пострадал только забор, да сгорела машина охраны. Ясно, что на такие вещи идут только тогда когда фирма обезглавлена. И с общего согласия Платона списали.